Глава шестая. Каннибала сражательная, в которой главный герой, не разделяющий идеалы высокой кухни, предпочитает среднестатистическую, пользительную мужицкую яишенку. «Моя прелесть!» — дурным фальцетом возопил Серега, бахнув плоды трудов праведных по центру стола. Если кто-то из дам думает, что эксперименты высокой кухни, размазанные по огромному квадратному блюду в стиле рисунков Сальвадора Дали, могут восхитить мужчину, то, вероятнее всего, с этим мужчиной что-то глубоко не так. И даже возможно предположение, что данный индивид мужского полу как бы не совсем, собственно, этого полу есть. Среднестатистический мужик скорее поймает кайф от тарелки борща или шиницеля на полстола, чем от 50 грамм фуагра, погребенных под внушительным стогом издевательски полезной зелени. Но оно понятное дело. Товарищи не от мира сего. Готовые нанить человеческие жертвы во имя непонятно чего, а именно вегетарианцы, веганы, сыроеды, фрутоеды и даже бретарианцы, В мире зафиксировано аж пять тысяч таких дуралеев. Периодически затесываются и в наши ряды, но процент их ничтожен. Понятия, принципы, равно как и рецепты высокой кухни, были для Сереги понятиями расплывчатыми. После одного единственного похода в модный ресторан молекулярной кухни с бывшей, ставшей бывшей именно после данного мероприятия, и даже весьма вредными для здоровья. Так что в плане жратвы Сергей не стеснялся причислять себя к среднестатистическому, самому что ни на есть, обыкновенному мужику. Поэтому я и шинку он себе соорудил тоже. Вполне себе среднестатистическую. И для мужского здоровья, безусловно, пользительную. Шмат сала, порубленный как придется. Луковица одна, средняя, порезанная почти кольцами пара помидорок попиленных туповатым ножом на четыре кривеньких кружочка э пяток яиц заливших этот радующий глаз шкворчащий натюрморт радующая нескромными размерами сковородка воцарилась в центре и молча повелела хлеба и пока обойдемся без зрелищ заложник революционной ситуации желудка который отказывался и далее терпеть издевательство лишения Поплелся обратно к кухонному столу, чтобы нарезать основы мирного правления любого государя. Толстый ломоть хлеба действительно прекрасно дополнил бы королеву утренней еды, оттенив ее царственный вкус и позволив вымокать в конце пиршества самый смак с донышка сковородки. «Надо бы нож поточить!» – подумалось опять непрофессиональному кулинару. «Купить!» Внес с подоконника кухни предложение заклятый враг. «Убить! Сперва убить!» Озвучил окончательное решение внутренний самец, вспомнивший о своем статусе альфы, глядя на фонтанчик крови, тугими толчками вытекающие из распонаханного тупым ножом пальца. «Ах ты!» — взвыл Сергей и рванул к пернатому провокатору. Но тот с легкостью перепорхнул на ветку яблони, рожей под окном. Не обращая внимания на лучи смерти, щедро льющиеся из пылающих праведным гневом очей своего оппонента, петух вытянулся во весь рост, запрокинул голову и раздул грудь, явно собираясь сдать вопль подлого торжества. Исторгнув рев, устрашивший бы и тирнозавра, взбешенный голодающий перехватил нож лезвием вниз, как натуральный головорез. Эй практически снес с молодецким плечом дверь, вылетая во двор. Отскочив от стены, незаслуженно обиженный предмет интерьера долбанул его по заднице, придавая больше ускорения. Но, оббежав дом, мужчина не обнаружил никаких следов сатанинского отродья в перьях. Подозрительно он осмотрел окрестности, кроны деревьев, даже на крышу заглянул. «Не могло же ему причудиться!» Не настолько у него уже нервы не в порядке. Крадучись, он дважды обошел вокруг дома и, сдавшись, поплелся к двери под аккомпанемент в конец озверевшего желудка. Но едва вошел, замер, как вкопанный, увидев петуха с невозмутимым видом долбящего что-то прямо в его сковородке с кулинарным великолепием. От избытка нахлынувших чувств голодного страдальца даже голос отнялся. И он, только невнятно промычав, указал ножом на коварного грабителя, будто просто поверить не мог, что такая наглость может вообще существовать в принципе. Заметив и самого хозяина дома и его живую заинтересованность в собственной персоне, Петух, издав свое издевательское ко -о -о -о -о», отпрыгнул от сковородки, попутно скинув хлеб и замер, уставившись одним глазом. Тягучая капля желтка свесилась с его клюва и смачно шлепнулась на столешницу, став последней каплей и для Сергея. «Сука, ты еще и каннибал!» Завопил тот и метнул нож, сшибая остатки поруганного врагом завтрака на пол. Естественно, сам виновник погрома снова благополучно ретировался в окно, но мужчина уже принял судьбоносное решение и преисполнился убийственным спокойствием. Захлопнув окно, он уничтожил следы вторжения, игнорируя повышенное слюноотделение и заунывные песни нутра, перебинтовал как смог палец и переоделся. Усаживаясь в автомобиль, он бросил обещающий скорую расправу взгляд на разноцветное пернатое воплощение Мефистофеля и с визгом выехал со двора. Но тут же был вынужден затормозить, от неожиданности едва не расквасив нос об руль, потому что давешняя знакомая, отравительница Баба Надя, стояла прямо на дороге и даже не думала постраниться. Наоборот, подошла и ткнула пальцем в стекло на его водительской двери. То, что старость надо уважать, Сергей не мог забыть, даже будучи очень злым и голодным. Поэтому послушно нажал кнопку, опуская преграду. «Доброе утро!» – поздоровался он первым, снова смущенный тем, как пристально рассматривает его эта странная пожилая женщина. Несвежливая имитация интереса, Или нездоровым любопытством из-за разряда «скажи мне, что у тебя плохого». А так, словно ей не плевать на него. Вообще постороннего человека, и это по-настоящему сбивало с толку. «Что-то не похоже, что тебе оно доброе. Он сбледнул, хуже и вчерашнего стал». «Да уж, ходить огородами бабуля явно не собиралась. Чай не жрамши, ничего с утра». Он, честно, хотел все отрицать, но зверское рычание желудка спалило его с потрохами. Только и осталось, что пораженчески сглотнуть. «Вылазь давай!» — скомандовала баб Надя. «А то помрешь еще! А люди скажут, ты куды, Надька, смотрела! Что сосед он твой с голоду померут у тебя под боком!» «Вылазь!» — сказала.